Часть 7. Глава 52. Поскольку остаток пути они преодолевали в быстром темпе, они успели добраться до следующего города как раз к закрытию ворот. Дождавшись рассвета, они вновь отправились в путь. Йока до сих пор не до конца улавливала всю степень важности происходящего, Но судя по тому, как себя вели Рыкудзин и Ракусюн, дело было серьезное. Интересно, у нас правда получится увидеть короля Н? спросила она, чтобы не так скучно было идти. И правда, ответил Ракусюн, шевельнув усами. Я никогда раньше не встречался с королями, так что у меня не получится оценить вероятность успеха нашего мероприятия. Но я сомневаюсь, что незнакомцев просто так пустят к правителю. Думаешь? Попав в Конкю, нам придется разбираться еще и с местным правительством. Думаю, для начала следует попросить аудиенцию у Тайха и посмотреть, что из этого выйдет. Тайха? Ракусюн кивнул и нарисовал в воздухе, как пишется этот иероглиф. Так зовут советника короля. Еще его называют Сайха. Это очень почетный титул. Конкю расположен в провинции Сей, а Тайха — наместник этой провинции. Йока задумчиво смотрела на то, как Ракусюн пишет в воздухе слово «тайха». «Звучит знакомо», — протянула она. «Где-то я это уже слышала». «Не сомневаюсь». «Нет, я слышала его еще в том мире давным-давно». Йока попыталась вспомнить, где и когда она слышала это слово. «Ах, да!» — воскликнула она. «Так они звали Кейки». «Тайха? Кейки?» удивленно моргнув переспросил ракусюн да это тот парень который притащил меня сюда и дал мне этот меч йока рассмеялась еще он говорил что будет служить мне а я его госпожа или что-то в этом роде лицо у него было таким серьезным подожди-ка воскликнул Ракусюн, вскинув руки и резко дернув хвостом кейки говоришь ты слышала как кто-то называл кейки тайха да вроде как а что ты его знаешь Ракусюн энергично покачал головой, его усы взволнованно подрагивали. «А ты, госпожа Кайки?» «Боже, как давно это было», — подумала Йока. Она принялась копаться в воспоминаниях, словно перелистывая страницы фотоальбома. На мгновение она погрузилась в свои мысли. Вынырнув из задумчивости, Йока увидела, что Ракусюн ошеломленно смотрит на нее, отойдя назад на несколько шагов. Он выглядел испуганным. Эй, что с тобой? Удивленно склонив голову, поинтересовалась Йока. Что со мной? протянул Рокусюн. Если к твоему Кейки обращались как к Тайха, значит он Тайха королевства Кэй? И это означает. Выражение лица Ракусюна было сложно передать словами. Итак, Кейки это тайха королевства Кэй, и что это меняет? Ракусюн присел у обочины дороги и кивком головы предложил Йоко присоединиться. Йоко уселась рядом с ним. Какое-то время Ракусюн просто озадаченно смотрел на нее. Так, кто такой этот Кейки? Что это за человек? Йоко, это все очень-очень серьезно. Я не понимаю. Я попытаюсь тебе объяснить, успокойся и послушай. Йока ощутила нарастающее чувство тревоги. Она кивнула и приготовилась слушать Ракусюна. «А если бы я знал, что ты имела в виду, Тайха, все проблемы, с которыми мы сталкивались, решились бы намного проще, и тебе наверняка пришлось бы страдать намного меньше». «Ракусюн, я тебя не понимаю». «Я имею в виду, что Тайха — это советник короля». Советник. Короля! И ты говоришь, что его зовут Кейки. Это означает, что он должно быть из королевства Кей. В смысле, это сложно объяснить как либо иначе. Хорошо, и что дальше? Ракусюн шевельнул усами. Он потянулся к Йоко маленькой передней лапкой, собираясь было взять ее за плечо, но осекся. Это означает, что он не человек и не Йома. Он Кирин. Кирин? Да, Кирин единорог, самое величественное из всех священных животных. Он может принимать человеческий облик, но Тайха не человек, это всегда Кирин. Кейки означает Кирин королевство Кей. Это не его имя, это его титул. Кирин Восточного королевства Кей, если быть точным. Хорошо, и Кей расположен на восточном побережье Голубого моря. «Между Н и Ко. Там мягкий климат. Это хорошее место для жизни». «Но разве Кэй сейчас не охвачен гражданской войной?» «В прошлом году правитель Кэй умер», — кивнул Ракусюн. «И новый до сих пор не взошел на трон. Правитель усмиряет Йома, управляет силами природы и защищает королевство от бедствий. Так что, когда он отсутствует, королевство погружается в хаос». «Хорошо. Если Кейки назвал тебя своей госпожой, это делает тебя королевой Кэй!» «Королевой? Что, прости?» «Королевой Восточного Королевства Кэй. Иными словами, правительницей Кэй». От удивления Йока потеряла дар речи. Она не могла выдавить ни слова в ответ. «Ты...» была избрана, чтобы править королевством Кэй. Во-во, подожди минутку. Я же была обычной школьницей. Хорошо, оказалось, что я тайка, но я же не какая-то там важная шишка. Все правители до своего восхождения на трон являются обычными людьми. Видишь ли, титул короля у нас не наследуется, и в выборе правителя не важны ни внешность, ни таланты, ни какие-либо еще внешние данные. Королем становится тот, кого выбирает Кирин. Но если Кейки выбрал тебя, значит ты правительница Кей. покачал головой Ракусюн. В выборе правителя Кирин не слушается никого, и лишь тот, кого он назовет своим господином, достоин быть королем или королевой. Это так глупо. Небеса даруют правителю ветвь дерева. Три плода этой ветви олицетворяют землю, королевство и трон. Земля означает народ и территории, королевство означает законы, а трон означает справедливость и благосклонность короля, а еще Кирина. Произнеся это, Ракусюн бросил взгляд в сторону, в которую они шли. «Теперь я вижу, что ты отличаешься от обычных людей, даже от Тайка. Ты заключила соглашение с Кирином королевства Кей. Я сделала.. Что? Я не знаю, как именно работает это соглашение, но король необычный человек. Он приближен к богам. И когда ты заключаешь договор с Кирином, ты перестаешь быть обычным человеком. Йока принялась вспоминать то, что произошло в школе. Она вспомнила слова Кейки: Позволь мне. Да, он определенно говорил что-то такое, а потом. Он сделал что-то странное, и она почувствовала себя необычно. Мысли лихорадочно метались в голове, то самое чувство. Сразу после этого окно разбилось и всю учительскую засыпал осколками стекла. Все вокруг были ранены этими осколками, а на ней не было ни царапины. «Что-то не так, Йока?» Он поклонился мне, встал передо мной на колени и прикоснулся лбом к моим ногам, «Вот оно!» — воскликнул Ракусюн. «Кирины надменны и величественны. Они не склонятся ни перед кем, кроме короля, и не станут подчиняться никому другому». «Но не мне бы посвящать тебя в детали. Лучше спросить об этом короля Н. Я всего лишь обычный хандзю. Я не знаю ничего о небесном царстве». Последние слова Ракусюн произнес подчеркнуто жестко. Он посмотрел на Йоко, Его усы, дрогнув, опустились. Ты слишком далека от меня, Йока. Я... Если все это правда, не я должен рассказывать тебе все это, Йока. Я даже не должен обращаться к тебе по имени. Ракусюн поднялся на ноги. Если все это правда, то чем раньше мы попадем к королю Н, тем лучше. Вместо того, чтобы направляться в Канкю, будет лучше сообщить в ближайшую администрацию. Это ведь дело первостепенной важности. Он произнес это стоя спиной к Йоко, после чего повернулся к ней и продолжил. Путешествие было долгим, и вы наверняка устали, так что нам точно стоит попросить убежище у местных властей. А до тех пор, пока не будет вести от короля Энн, нам стоит остановиться в местной таверне, если вы не против. Ракусюн склонился перед ней в земном поклоне. Зрелище было жалким. «Я — это я, Ракусюн. Несомненно, так и есть. Я — голос Йока дрожал от негодования. — Я та же, какой была всегда, не более. Я никогда не была кем-то другим. Ты можешь звать меня королевой или кайкяку, это все равно буду я. И я проделала весь этот путь с тобой, Ракусюн!» Ракусюн продолжал стоять, склонив голову. Даже его согбенная спина выглядела очень грустно. Так что же изменилось? Ничего! Я думала, что стала тебе другом. Если титул королевы противоречит этому, тогда я не хочу быть королевой. Но ее маленький спутник продолжал молчать. Это же дискриминация в чистом виде. Ты не относился ко мне по-другому, потому что я была кайтяку, А теперь ты относишься ко мне иначе из-за того, что я какая-то там королева? Йока! Я вовсе недалека от тебя. Это ты сам так решил. Нас с тобой разделяет не больше двух шагов. Йоко указала на разделявшие их ноги расстояние. Подняв голову, Ракусюн посмотрел на Йоко, попутно разглаживая мех на груди и поправляя усы. Неужели я не права, Ракусюн? Ну, для меня это три шага. Йока не смогла сдержать улыбку. Прости меня. Вытянув лапку, Ракусюн взял ее за руку. Я виноват. Все хорошо, это мне нужно извиняться, я впутала тебя во все это. Ее преследовали. Если Ракусюн говорит, что она королева, то должно быть, так оно и есть. И, видимо, ее недоброжелатели преследовали ее именно поэтому. Ракусюн рассмеялся, его черные глаза заблестели. Я приехал в Энн по своим причинам. Тебе не за что себя винить. Ох, но я же доставила тебе кучу проблем. Вовсе нет. Если бы я думал, что ты приносишь проблемы, я бы не оставался с тобой до сих пор. Если бы меня что-то не устраивало, я давно отправился бы домой. Но ты даже пострадал из-за меня. Я знал, что будут трудности, что может быть опасно. Но я решил, что остаться с тобой стоит того, так что остался. «Ракусюн, ты такой хороший!» «Ну, наверное. Но я думаю, что лучше уж я подвергнусь опасности с тобой, чем буду в безопасности без тебя». «Ой, да ладно тебе! Ты же не мог знать, что все так обернется, верно?» «Да. Я ожидал несколько другого развития событий. Но, опять же, это моя проблема, а не твоя». Йока не знала, что ответить, так что просто кивнула. Держа в руке лапку Ракусюна, она ощущала, как чувство вины и сожаления переполняет ее. Ракусюн наверняка нарушил закон, дав убежище беглому Кайкяку. Айома, преследовавшие ее, вполне возможно, напали на его дом после того, как они ушли. Она вспомнила, как Ракусюн прощался с матерью. Ты сильная, мам. Я уверен, ты справишься в одиночку. Наверняка он не мог отделаться от мысли, что преследователи Йока или какие-нибудь другие бедствия нагрянули после того, как они ушли. Йока притянула Ракусюна к себе и прижалась к нему. Проигнорировав его протестующие возгласы, она зарылась лицом в пепельно-серый мех. Он был мягким и успокаивающим, как она и представляла. «Мне очень стыдно за то, что я втянул тебя во все это, и одновременно я очень признательна тебе». Йока!» Она отпустила ошарашенного на вид Кусюна. «Прости, кажется, я немного перегнула палку». Все в порядке», — Ракусюн неуклюже разгладил свой взъерошенный мех. «Но я бы предпочел, чтобы ты вела себя более прилично». «А?» «Судя по всему, тебе нужно побольше узнать об этом мире. Ты так не думаешь?» Усы Ракусюна опустились. Его голос был обеспокоенным. Йока не знала, что именно он имеет в виду, так что она просто кивнула и сказала «Да, конечно».